Глава шестая. Фашистов привезли. Фашистов привезли! Фашистов привезли! Возбужденно кричали, бегая по лагерю, молодые зеки, парни и девки, когда два наших грузовика, каждый, груженный тридцатью фашистами, въехали в черту небольшого квадрата лагеря Новый Иерусалим. Мы только что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 обвивали наши стриженные головы. «Этот луговой ветер! Кто может вбирать жаднее арестантов?» Мы с Гамеровым вместе попали на этап, сидели рядом. Нам казалось, концом такого пути не могло быть ничто мрачное. И вот мы спрыгиваем из кузовов, разминаем затекшие ноги и спины и оглядываемся. «Зона Нового Иерусалима нравится нам». Она окружена не сплошным забором, а только переплетенной колючей проволокой. И во все стороны видна холмистая, живая, деревенская и дачная звенигородская земля. «Так вы фашисты? Вы все фашисты?» — с надеждой спрашивает нас подходящие зэки. И утвердившись, что да, фашисты тотчас убегают, уходят. Больше ничем мы не интересны им». Мы уже знаем, что фашисты — это кличка для 58-й, введенная блатными и очень одобренная начальством. Когда-то хорошо звали Каэрами, потом это завяло, а нужно меткое клеймо. А что, здесь неплохо как будто, — говорим мы между собой, стараясь убедить друг друга и себя. Один паренек задержался подлинас дольше, с интересом рассматривая фашистов.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 Наши сердца упали. Зона. Двести шагов от проволоки до проволоки. И то нельзя подходить к ней близко. Да, вокруг будут зеленеть и сиять Звенигородские перехолмки. А здесь голодная столовая, каменный погреб Шизо, худой навесик над плитой, индивидуальной варки, сарайчик бани, серая будка, запущенная уборной с прогнившими досками. И никуда не денешься.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 Не ошибись, второй раз до коптерки не добьешься. Итак, десять лет. Держи голову бодро. «Фашистов привезли! Фашистов привезли!» Так кричали не только в Новом Иерусалиме. Поздним летом и осенью 45-го года так было на всех островах Архипелага. Наш приезд фашистов открывал дорогу на волю бытовикам. Амнистию свою —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 Так понимал верховный главнокомандующий. Весь кирпичный завод — это два завода — мокрого и сухого прессования. Наш карьер обслуживает только мокрое прессование. Из-за амнистии везде не хватало рабочих рук. Шли перестановки. На короткое время меня из карьера бросили в цех. Всем здесь доставалось. Но удивительнее всех работала одна девчонка.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 не на большой угол, но верхней расставлялки, стоящей на постаменте царицы цеха, надо было непрерывно наклоняться, брать у ног своих поставленный под овалкой мокрый кирпич, не разваливая его, поднимать до уровня своего пояса или даже плеч, не меняя положения ног, разворачиваться станом на прямой угол, иногда направо, иногда налево, в зависимости от того, какая приемная вагонетка нагружалась,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 Не хватало глинокопов. Они тоже освобождались, меня снова погнали на карьер. Прислали на карьеры Борю Гомерова. Так мы стали работать вместе. Норма была известная. За смену одному накопать, нагрузить и откатить до лебедки шесть вагонеток, шесть кубометров глины. На двоих полагалось двенадцать. В сухую погоду мы вдвоем успевали пять. Но начинался мелкий осенний дождичек, бусениц.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 А я не строчки из-за своих бессилевых функций. И что вспоминает? Он говорит мне, а я пытаюсь запомнить, но вряд ли не та голова сейчас. Владимир Соловьев учил радоваться смерти. Хуже, чем здесь, не будет. Это верно. Нагружаем сколько можем. Штрафной паек, так и штрафной. Пес вас задери. Скрадываем день и плетемся в лагерь. Но ничто радостное не ждет нас там.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 собирать чавкающую глину из-под ног и забрасывать ее в вагонетку. Боря кашляет. У него в легких и так остался осколок немецкого танкового снаряда. Он худ и желт. обострились мертвецкий его нос, уши, кости лица. Я присматриваюсь и уже не знаю, зимовать ли ему в лагере. Зимой того года Борис Гомеров умер в Бутырской больнице от истощения и туберкулеза. Я чту в нем поэта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 Не снимут бригаду в конце смены, в два часа дня, а будут держать на карьере, пока норму не выполним. Тогда и обед, и ужин. Дождь усиливается. Собираются светло-рыжие лужи всюду на глине и в вагонетке у нас. Изрыжели глинище наших сапог. Во многих рыжих пятнах наши шинели. Руки окоченели от холодной глины. Мы уж ничего не можем забросить в вагонетку.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 Мы берем лопаты, чтобы их не стащили, они записаны за нами, и, волочая их, как тачки тяжелые за собой, идем в обход завода, под навес. Недалеко от нас свалена большая куча угля, двое зеков копаются в ней, оживленно ищут что-то. Когда находят, пробуют на зуб, кладут в мешок. Потом садятся и едят по такому серо-черному куску.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 И завтра так будет, и каждый день. Шесть вагонеток, рыжей глины, три черпака черной баланды. Кажется, мы слабели и в тюрьме, но здесь гораздо быстрее. В голове уже как будто подзванивает. Приходит та приятная слабость, когда уступить легче, чем биться. А в бараках и вовсе тьма. Мы лежим во всем мокром, на всем голом.